6. Я примчалась с пустяковым опозданием. Мама вышла из моей комнаты и пошла к себе, ничего мне не сказав. У меня взбух в груди огромный пузырь от лютой злости, грозя рвануть в любой миг. Опять она в моей комнате рылась. Что она там все ищет? крашенного мужика? Сразу ей сообщить, что его можно отыскать где угодно, но только не под моей кроватью. Отмахнула эту мысль к черту. Снова подцапаемся, а мне в настоящий момент не с руки ее истерики. Еще потом будет делать лицо тряпкой. Ничего запрещенного я дома не хранила. Пускай ковыряется и бесится, что зацепиться не за что. Я помыла собаке лапы и насыпала ей корм в миску. Мобильник со стола испарился. Понятное дело. Вряд ли матушка на кухне его припрятала. Но я на всякий случай проверила шкафчики. Все что угодно в них лежало, но только не телефон. Весельку свою тоже не отыскала. Значит, все в своей берлоге держит. Точно дракон с пещерой и сокровищами. Я не имела манеры заходить на ее территорию просто так. Школьный психолог заявляла, что если хочется личного пространства, то необходимо уважать чужое. Почтенная Людмила Николаевна, я лезла из кожи вон, изо всех сил. Но это так не работает. Даже если мой мобильник на видном месте, то я никак не смогу пропихнуться в комнату матери бесшумно. Спала-то она крепко-накрепко, но дверь скрипела, как доисторический автобус, и захлопывалась с грохотом ядерного взрыва благодаря криворуким мастерам. Это входное я смазывала подсолнечным маслом каждую неделю, чтобы запиралась тихо. А с материнском мне извилин не хватило. Проклятье. В своей комнате я нарезала круги, как голодный лев в клетке. Зара мячик без пищалки, не обращая на меня внимания. Мозг вскипел до состояния овсяного киселя. Я терла переносицу и виски, голова разболелась. Телевизор за стеной замолк давно, а разумной идеи так и не явила свое великолепие. Я искренне хотела подсобить Саши и идти с пустыми руками не собиралась. Меня подкупало, что он не забрал мой телефон, когда имелась возможность. Чужое благородство побуждало Ильяна шарить выход из ситуации. На кухне мой мозг чуть-чуть угомонился благодаря ручной работе. Собрала небольшой контейнер с бутербродами и чай в термос налила, бахнув туда пять ложек сахара. Пока заворачивала все в рюкзак, пришла мысль, что в прихожей еще не проверяла. Ну а вдруг? В коридоре я обыскала все карманы курток, висящих в шкафу. Нашла платочки, автобусные билетики, гигиеническую помаду, старые чеки и какие-то таблетки. Покрутилась возле двери, будто так решение явится обязательно. Не хватало только на башке постоять. Никогда в жизни я так не жалела, что надерзила матери. Неужели от меня действительно нет никакой пользы вообще никому? Горло подкатил моток колючей проволоки, и я съехала по стене на пол, прикрыв лицо ладонями. Ничего не выйдет. Послышались шаги Зара. Помотав головой, я поднялась на свои две, зацепила сумку матери, покоившуюся напрямую. К счастью, поймала. Улетная фиаско, если бы металлическая бляшка бацнула об ламинат. Я стояла с сумкой на вытянутых руках, сжав зубы прямо перед дверью в комнату матери. Сердце долбилось в глаза, покуда я не положила сумку на место. Молния не закрыта. «Интересно!» Я повозила рукой в недрах гладкой ткани. Пакетик, футляр для очков, судя по текстуре, кошелек, платочек, карамельки, бумажки, мех. «Мех!» Я хапнула пушистый шарик и вырвала из сумки мобильник матушки. Мои глаза загорелись, а чечетка радости набирала в крови сумасшедшую скорость, как будто мне выпал легендарный артефакт. Я закрыла рот рукой, чтобы не взвизгнуть. Малюсенькая победа, подкупающая идти дальше, на новый уровень. Пальцы нащупали на трюмо ключ и поводок. Телефон я затолкнула в рюкзак. С Богом!